Знакомство с фазой, целевые проблемы, страх потустороннего, мистические предубеждения, депрессии, однообразность жизни, серость бытия и так далее. В силу своей нестандартности рем-психология может быть эффективна даже без непосредственной практики фазы. Дело в том, что само знание о данном феномене, а также понимание его природы и механизмов определенно окажет воздействие на любого человека, Есть целый ряд проблем, где лишь такой теоретический подход может устранить львиную долю неприятностей. Чтобы их решить, нужно всего лишь знать о фазе или немного погрузиться в теорию о ней. Например, человек вел стандартную серую жизнь, и тут вдруг выясняется, что у него есть возможность оказаться в еще одном мире, полностью достоверном с точки зрения ощущений. Само это понимание точно вносит краски в жизнь, делает ее интереснее и загадочнее, может вытащить из психологической ямы. И дело не только в новизне, а именно в новых горизонтах. Они могут освежить вкус к жизни, заинтересовать чем-то новым или самой фазой, дать надежду на светлое будущее и новые открытия. Однако бывают конкретные проблемы нового характера, где знания о фазе сами по себе психически оздоровляют или приводят в чувства. Вы наверняка замечали, что в жизни зачастую имеют значение не события или факты, а отношение к ним. Увидев на пробуждении зеленого человечка, можно ходить по федеральным каналам и жаловаться на беспечных военных, которые оказались бессильно перед вторжением гнусных гуманоидов. Тут вас поддержат различного рода эзотерики и мистики. Это все в лучшем случае, так как психиатры тоже любят подобные истории. Это может также касаться религиозных видений, духов, привидений, развратных инкубов с суккубами, а также лохматых домовых, которым так и не терпится придушить спящего хозяина. И только знающие о фазе понимают цену волшебства на пробуждении и засыпании. Запомните, если нечто сверхъестественное произошло на грани сна или сильного расслабления, то крайне высока вероятность вмешательства фазы Причем, чем ярче этот опыт, тем больше шансов участия в фазе. Лучше всего данный вывод доказан в контексте встреч с инопланетянами, которые уж очень любят вытаскивать нас из кровати по ночам. Получается, если вы не знаете о фазе, то становится значительно проще прослыть по смешищам. Похожая история со страхами. Теперь речь уже не только о барабашках, но и сонном параличе. Несмотря на то, что с ним сталкиваются миллиарды людей, никто и пальцем не шевелит, чтобы их к этому подготовить. Хотя бы в школе можно было разок рассказать. Так ведь? Но нет. Пусть людишки сами разбираются. А как вы разберетесь без знания фазы, если человек просыпается и не может двигаться? Почти всегда люди в этот момент решают, что умирают, или с ними произошло нечто непоправимое. Ничего приятного в этом нет особенно когда такой паралич происходит часто. И люди каждый раз страдают, в то время как практики фазы мечтают о сонном параличе, поскольку это признак свободы от физических оков. Как итог, знающие о фазе превращают паралич в незабываемый опыт, а все остальные мучаются. Именно поэтому рампсихология может работать даже без практики фазы.